45. -е. Но не это известие, а в целом провальной миссии Кия с братьями, являлось главным результатом внедренной разведывательной сети. Все это вскоре станет всеобщим достоянием. Пан обо всем поведает на Верховом Вече, втором раунде Великого в е ч а на котором договорились, что окончательное решение будет принято вождями племен и племенных союзов, без привлечения глав родов. а последовавшее странное телодвижение Комана. После того, как Кейс с братьями уехал, Коман имел долгий разговор со своей бабкой, после которого был дерганый и злой. О чем они говорили, неизвестно. Бабка — это сущая Мегера, так что лишний раз рядом с ней никто появляться не хочет и обходит ее стороной. Рус понятливо кивнул. Видел он как-то эту старушку, в девичестве Елена. а на славянский манер еля. Впечатление действительно осталось не из лучших. Надменное, властное и злопамятно-мстительное. Сейчас Рус совсем не удивлялся тому факту, что из всех жен вождя Волынского союза племен именно она осталась единственной. Остальные его супруги п о ч и л и в Бозе. Кто заболел, одна поранилась, изгорела от заражения крови, кто еще от чего. Тут невольно задашься вопросом, а естественные ли это все были смерти? Не помогла ли она отойти им в мир иной? С детишками от других жен тоже случились различные неприятности, по крайней мере, мужской ее части. Кто с коня слетит и шею себе сломает, кто утонет, кто, опять-таки, простудившись, не сможет выздороветь. «Умная и жестокая тварь», — подумал он. И остается только гадать, что она такого наговорила любимому внучку. Что его наложницы говорят? Частенько мужчины выбалтывают свои переживания и планы своим любовницам. Подружка на этот счет ничего не написала. Но, думаю, Коммон со своими наложницами не сильно разговорчив. Он вообще очень скрытен. Понятно. «Бабке об этом свойстве мужиков так же хорошо известно, так что наверняка воспитала Комана в нужном ключе, этой самой скрытости, чтобы не трепался почем зря с наложницами», — снова подумал Рус. «И что дальше?» А дальше к о м о н поехал к Истру. На этом все. «Вот это уже интересно, даже очень». Рус хорошенько задумался, пытаясь проанализировать полученные сведения. — Давай еле подумаем на пару, что эта старая корга могла такого сказать внучку, и зачем он после этого сорвался к Истру. Как говорится, одна голова хорошо, а две еще лучше. Эльмера на это только фыркнула. — Две головы — это очень плохо, Финист. Таких богам в жертву приносят. — Да, мутант. Но все-таки представь, что у тебя внук, а ты очень властная женщина. Какие твои цели в этом случае? — Ну, в нашем случае, чтобы к о м о н стал Каганом. — Верно. Но информация о том, что не удалось заключить договор с Утигурами и Кутригурами, сильно обеспокоила Елену. — Почему? — А ты знаешь? — Есть версия, — признался Рус. — Но хотелось бы ее проверить. Для того и нужна вторая голова, в данном случае твоя, Уголек. — Хм, дай подумать. Если так посмотреть, то получается, что именно военный союз с гурами был бы для Комана идеальным вариантом, чтобы в итоге стать Каганом. Поясни, этот момент от меня ускользнул». Приободрённая Эльмера продолжила. «Тогда мы вместе с гурами вошли бы в жёсткое противостояние с аварами. А это масштабные битвы. А на битвах, как правило, гибнет много воинов. А вместе с ними и их вожди». То есть были все шансы, что большая часть претендентов на булаву Кагана просто бы рано или поздно погибли, проявляя отвагу и геройство, а сам Коман при этом смог бы как-то выжить. Верно? Очень на то похоже. Это их действительно могло расстроить. Вопрос в том, чего он так резко рванул к Истру. — Уж точно не с горя бухать с другом, — усмехнулась Эльмера. — Да уж точно. Да и не верю я в их дружбу. по крайней мере, со стороны Коммана. Эльмера согласно кивнула. Да, к о м о н манипулятор, и и с т о р лишь орудие в его руках, что никак это не поймет, очень уж к о м о н его хорошо приручил. Это было так. Все дело было, пожалуй, в том, что и к о м о а н и Истер являлись единственными сыновьями от своих матерей. У остальных-то были братья с сестрами, и они образовывали свои сплоченные группки команды, в которой не было ходу другим. На этой почве эти два одиноких волка и сошлись. Точнее, Коман н а у с к а н н о й бабкой умело привязал к себе Истра. Он стал главной, а потом и единственной торпедой Комана, только не осознавал своего незавидного положения. Туповац! Из серии «Мне бы саблю до коня, да на линию огня». «Орудие!» — задумчиво повторила Эльмера. И ее глаза широко распахнулись, отосенившие ее догадки. — Нет, не может быть. Рус только горько усмехнулся, глядя на сестру, не желающую принять злую правду. — Вспомнила график дежурств на границе? — спросил он. — Да. И Рус, и и с т о р должны были охранять границу в одно время. Рус для этого уже достаточно выздоровел, лишь слегка прихрамывал. Но патрулировать границу приходится верхом. «Но я не верю, что он решит напасть на тебя». «Не сам». «А как?» «А если подумать?» «Кутригуры?» «В яблочко». «Не успеет. Пока найдет, пока соберут достаточно сильный отряд. А он, скорее всего, будет собирать отряд не для атаки на мою дружину. Там отряд будет замечен, и я просто уйду». «Тогда как?» «Атакуют наше городище». Нет, не хочу верить, что и с т о р пойдет на это. Зачем? Да мало ли. и с т о р в полной психологической зависимости от к о м а н а А тот держит Истера практически в ненависти к нам. Уверен, что он его хорошо эмоционально накачивает во время полупьяных разговоров. Дескать, мы все считаем Истера никчемным слабаком. И только он, Комман, считает Истера великим воином. И в качестве доказательства своих слов Обещает, что когда станет Каганом, то сделает Истра главным военачальником, как в р о м е й с к о й империи, и ему будут оказываться всяческие почести, и так далее, и тому подобное. А как же желание стать Каганом самого Истра? Неужели откажется в пользу к о м а н а А почему бы и нет? Комман вполне может задурить Истру голову тем, что если станет Каганом, то придется заниматься многими скучными вещами. судить, торговать, утрясать к л о к и между племенами и так далее и тому подобное, вместо того, чтобы веселиться на пирах и ходить в походы, в чем и заключается истинное предназначение воина, и состоит главное веселье. «Похоже на правду», — после немного затянувшейся паузы согласилась Эльмера. а и с т о р на многое пойдет, чтобы стать великим воином, и тем более главным военачальником». и мы стоим на пути этой его мечты. п р о к л я т ь е Но постой, Финист, что наша смерть даст Коману? Зачем он натравил Истра на нас? Сама подумай. В лидерах остаемся я и Лех. Наши идеи пока равновесны. И? Если он убьет тебя, то идея Леха может перевесить. Выгодно ему это? Даже не знаю. Появляется плохо прогнозируемый фактор в виде авар. а «А что они решат?» Эльмера пожала плечами. «Ком а н может втереться к ним в д о в е р и и и полностью лечь под них. Бабка ему в этом поможет». «Может, но все равно как-то ненадежно», — с хмурым видом покачала головой Эльмера. «К тому же не думаю, что авары столь простые. Раз уж там как-то уживаются по факту три народа, значит, их каган должен быть очень у м ё н И мне кажется, что он быстро раскусит змеиную суть Комана. И чтобы тот их не подставил в решающий момент, переметнувшись к тем же Ромеям, решит в Каган и двинуть кого-нибудь попроще. В этом плане им больше подойдет как раз легкоуправляемый и с т о р Думаю, Еля это должна хорошо понимать. Тогда что можно сделать, если нас не станет? Не знаю. Подхватить выпавшее из моих рук знамя идеи переселения. — Точно! А если еще и леха чуть позже спровадить навстречу с богами, то для него это станет совсем идеально. — Что же делать, Рус? Это же ужасно! Отец нам не поверит. — Не поверит. Так что будем готовиться и постараемся встретить гостей со всем нашим горячим радушием, уголек.